Стоя на перепутье между карьерой бурного парламентского борца и дорогой поэта, Байрон и в том, и в другом случае стремился к союзу с мисс Милбинг, ослеплённый надеждой найти в этом кротком и безбурном характере ангела-хранителя. Байрон вместо ангела-хранителя увидел человека полного глухого и жестокого сопротивления. Математика, метафизика, цитаты греческих поэтов, И красоты женского стихотворства всё полетело к чёрту. Перед Байроном оказалась глухая каменная стена, которая всё больше и больше принимала форму стены тюремной или комнаты дома умалишенных. Вся обширная переписка Байрона с мисс Милбинг свидетельствует до какой степени Байрон не понимал характера своей будущей жены. Вот, например, что он писал 29 ноября 1813 года: Никто не может воображать о себе меньше, чем вы, и быть менее самонадеянной, хотя очень немногие из моих знакомых обладают и частью оснований, дающих вам право на превосходство, которое вы так боитесь выказать. И я не могу припомнить ни одного выражения, употреблённого вами за время нашей переписки, которое в каком-либо отношении уменьшило бы моё мнение о ваших дарованиях. И моё уважение к вашим нравственным достоинствам в очень несправедливых к себе, полагая, что очарование разрушено нашим более близким знакомством. Наоборот, именно это общение убеждает меня в ценности того, что я потерял, или вернее, чего я никогда не находил. Есть слух, что к вашему списку непринятых присоединился ещё один, и мне его жаль, так как я знаю, что у него есть Дравание, а его родословная может служить ручательством его астрологии и хорошего расположения духа. Вы производите прискорбное опустошение среди нас молодёжи. Хорошо, что в такое убийственное время, к тому же сейчас ноябрь, мадам де Сталь уже опубликовала своё средство против самоубийства. Я не читал его из боязни, как бы любовь к противоречью ни заставила меня на деле опровергнуть то, что она утверждает. В марте 1814 года Байрон делает заметку за полгода до второго предложения. Получил письмо от Беллы. Я на него не ответил. Я опять влюблюсь в неё, если не буду держать себя в руках. Из дальнейших писем становится очевидным, что держать себя в руках становилось всё труднее и труднее. События мировой истории развёртывались как гигантская трагическая панорама. Миллионы солдатских сапог истоптали Европу, сожжённые посевы, разрушенные города и ни одной семьи без потерь. Границы государств, перебегающие как живые змеи, меняющие очертания гигантских населённых площадей. Англо-американская война, которую англичане крестили братоубийственной и страшный склеп, мёртвый и сумрачный склеп политической реакции. сузил горизонты человеческой мысли и человеческих стремлений до пределов подземной тюрьмы. Падение Наполеона не принесло с собой возвышения фунтов стерлингов, а огромные тюки фальшивых ассигнаций французских, русских и всяких других, которыми англиноводнила европейские рынки, внезапно стали наводнять коридоры английского банка. Общество Лондона в эти годы испытывало минуты, часы, недели и месяцы судорожного безумия, когда кара и репрессии сыпались на головы беднейшего населения, и всё речь обозначалась теневая черта между дворцами пэров Англии и коттеджами разбогатевших военных поставщиков с одной стороны, и лондонскими трущобами, где в притонах и подвалах десятками тысяч гибло молодое поколение английской бедноты с другой.